Глава девятая Дающим привет гость появился. Где место найдет он? Стул был для нее слишком велик. Когда-то его, видимо, украшала резьба, от которой теперь оставалось лишь несколько едва различимых деревьев да северный олень. Откинувшись на спинку, Джесса маленькими глотками пила суп, такой горячий, что он обжигал язык. Они находились в очень маленькой и темной комнатке, где стоял еще один старый стул, стол и в углу несколько пустых полок. Возле очага была свалена охапка сырых, наколотых поленьев. Окна комнатки были заколочены досками, поверх которых натянули еще и старую зеленую тряпку, очевидно от сквозняков. Чувствуя, как начало обжигать колени, Джесса отодвинулась от огня. С ее накидки на пол натекла лужа воды. На столе лежали две остроги и нож, воткнутый глубоко в доски. Торкел был занят тем, что тщетно пытался его вытащить. Интересно, сказал он, показывая на пустые тарелки, еды было наготовлено на шестерых. Откуда он узнал? Джесса только покачал головой. Снаружи зазвучали голоса, и дверь распахнулась. Вошел великан брокл и с ним Хельги, тревожно всматривающейся в каждую тень. Никто из них не забыл, что в замке находится это существо. — Мы уходим, Джесса, — быстро сказал Хельги. Она удивленно посмотрела на него. — Прямо сейчас? Он только рукой махнул. — Ты же видела, они не хотят здесь оставаться. Честно говоря, я тоже. Слишком здесь много всякого колдовства. Джесса молча кивнула. Прости, мне жаль вас здесь оставлять. — Не надо их жалеть, — сказал Брокл, заслоняя собой огонь. — Здесь они в большей безопасности, чем на земле Гудрун. Хельги печально улыбнулся и пошел к двери. Внезапно Джесса почувствовала, что ужасно хочет уйти вместе с ним. Она резко вскочила, разлив суп, но взгляд Хельги пригвоздил ее к месту. — Удачи, — сказал он и закрыл за собой дверь. В наступившей тишине они услышали, как зазвенели уздечки, и копыта лошадей мягко затопали по снегу. Потом снова наступила тишина, и только ветер выл и свистел в пустых комнатах и коридорах замка. Брокл сел за стол. Одним движением смахнув с него остатки ужина, он вытащил нож и сунул его за пояс. Потом положил локти на стол и сказал. «Ну вот, я знаю, как вас зовут». — А вы, как я понимаю, уже поняли, кто я. — Я Брокол, сын Гуннерса из Хартфелла. Когда-то давно я знал ваших отцов. Я также знаю, что Рагнар отправил вас сюда в ссылку. — Откуда ты знаешь? — спросила Джесса. — Как ты мог это узнать? Брокол зажег свечу. — Мне сказали. Коротко бросил он. В его голосе слышались какие-то странные нотки, но она слишком устала, чтобы думать об этом. Достав из кармана письмо, Джесса протянул его Броклу. — А об этом тебе сказали? Брокл поднес письмо к глазам, потом придвинул свечу и разорвал узлы, стягивающие тюленю шкуру. Оттуда выпал пергамент. Брокл осторожно расправил его, положив на стол. Все склонились над письмом. Тонко нацарапанные коричневые буквы Едва проступали на грубом пергаменте. Брокл потрогал его пальцем. Короткое письмецо. И начал читать вслух. От Рагнара, ярла, Броклу, сыну Гуннарса. Это предостережение. Когда я умру, она придет забрать того, кто живет с тобой. Чтобы убить или для чего-то еще. Увези его на юг, подальше от этих мест». Я не хочу, чтобы он страдал так же, как страдал я. Все молчали. Брокол сложил пергамент. — Он что думает, я ничего не понимаю? — проворчал он. Потом взял свечу. — Пошли, — сказал он. — Отложим болтовню до утра. Брокол откинул тяжелую толстую портьеру в углу комнаты. За ней находилась боковуша с грубыми заплатанными одеялами. Вторая рядом, — сказал Брокл, собираясь уходить. — Это вам, конечно, не шелка, Ярусхольда, зато тепло. Спите, сколько влезет. Завтра поговорим. — А ты где будешь спать? — спросил Торкел с явным отвращением, взирая на царевшее одеяло. — Где-нибудь в другом месте. Внезапно великан обернулся. — Дверь будет заперта, но ничего не бойтесь. Если что-нибудь услышите, голоса или шаги... Не обращайте внимания. Здесь вы в безопасности. К вам никто не войдет. Последовала напряженная пауза. — Спокойной ночи, — сказал Брокол. Портьера опустилась. В замочной скважине повернулся ключ. — Ну что ж, — сказал Торкел, — примерно так я себе все и представлял. Пыль, блохи, крысы. И, почесавшись, отправился спать. Джесса опустилась на кровать и, не раздеваясь, натянула на себя грубое одеяло, пахнувшие плесенью. «Я не ожидала, что мы встретим здесь Брокла», — тихо сказала она. «Что?» Ответа не последовало. Когда Торкел подошел к ней, она уже спала. Он задул свечу, и красные глаза змейки на его запястье погасли. Джесса подбросила в огонь два куска торфа и принялась жевать черствую пресную лепешку. Это был завтрак. Вошел Торкилл с пустым ведром и с оглушительным грохотом швырнул его в угол. — Вода замерзла, едва я ее достал, — сказал он, садясь рядом с ней. — Вчера нам рассказали не очень-то много. Ведь никто не мог попасть сюда раньше нас, верно? Джесса подумала о бродячем торговце. — Не знаю. — Никто. — А это ты видела? — сказал Торкел, показывая на кусок козьего сыра, который они нашли. — Ну, сыр. — Да, но откуда? Где эти козы? Джесса тоже удивилась, вспомнив пустые постройки и нехоженный снег. — Может, где-то на заднем дворе? — Они бы там замерзли. И этот Кари, Где он? Джесса доела лепешку. — Не хочу этого знать. Заперт где-нибудь, — сказала она, вытирая руку о юбку. Их прервал скрип ключа в замке. В дверях появился Брокл. На его волосах лежал снег. Он весело ухмыльнулся. — Уже встали? — Ну, как спалось? — Хорошо, спасибо. Брокл встал возле очага. От его одежды валил пар. Торкел бросил быстрый взгляд на Джессу. — Слушайте, — сказал он, — мы здесь живем как пленники или нет? Мы можем ходить, куда нам хочется? Брокл засмеялся. Мы все здесь пленники, парень, только я вам не сторож. А смотреть здесь особенно нечего, пустые комнаты да снег. Они ждали, что сейчас он заговорит о каре, объявит им, что в такую-то комнату входить ни в коем случае нельзя. Но он только сказал. Когда-то, много веков назад, это был дворец. Говорят, его построил из дикого камня король троллей, а за и дорогу, которая сюда ведет. «Наверное, мир был тогда теплее». Он отвернулся и принялся ворошить поленья в очаге. Джесса не выдержала. «А где Кари?» «Здесь», — ответил не оборачиваясь Брокол. «Но вы его не увидите». После этого они оделись потеплее и вышли на улицу. Небо было серым, как сталь. С холмов дул резкий ветер. На белом склоне одного из них были видны следы лошадей, уходящие в лес, а вокруг, словно белая остроконечная корона, стояли горы. Один из задних дворов замка был очищен от снега. Посреди находился колодец, над которым стоял легкий пар. Заглянув внутрь, они ощутили тепло. Торкел бросил в него камень. «Горячий источник. Это хорошо». Они заглянули в конюшни, сараи и коровники, Все было покрыто льдом и сажей, словно крыша здания, когда-то горела. Никаких животных не было и в помине, но в одном амбаре они нашли несколько бочонков с сушеными яблоками, орехами, немного сыру и двух убитых зайцев, которые висели рядом с копченой рыбой. Торкел встрепенулся. — Рыба? А где же озеро? Где фруктовые деревья? Под снегом? — Знаешь, Джесса, они давным-давно должны были умереть от голода поэтому она их сюда и отослала. А они живы-живехоньки и как-то добывают пищу. Торкил повернул на руке свой браслет. Еду им кто-то приносит. Потом они вернулись в замок по длинному коридору, вымощенному камнем. Повсюду висели сосульки. Лестницы вели куда-то вверх в новые бесчисленные коридоры, проходы и пустые комнаты, где гулял ветер. Проходя через одну из комнат, Джесса остановилась. Комната была очень маленькой и темной, с узким оконцем, через которое едва пробивался тонкий, как палочка, серый лучик света. Что-то в этом оконце было не так. Торкел в это время копался в старом полусгнившем комоде, поэтому она вошла в комнату одна. Протянув руку, Джесса осторожно потрогала окно. — Стекло! Раньше она видела его только в виде крохотных осколков, отполированных, словно драгоценные камни, но никогда вот так, целым куском. Сняв перчатку, она провела пальцами по стеклу, внутри которого застыли крошечные пузырьки воздуха. — Джесса! — позвал Торкел. Я здесь. Прижавшись к стеклу, она выглянула во двор. Какое-то движение привлекло ее внимание. По двору кто-то шел кто-то гораздо ниже ростом, чем Брокл. Толстое стекло искривляло эту странную фигуру, превращало ее в бесформенную массу. Внезапно Джесса отпрянула от окна. — А вдруг это Карри? — Что там? — спросил Торкил. — Смотри скорее, там кто-то есть. Торкил посмотрел в окно. «Видишь — Видишь? — нетерпеливо спросила Джесса. Торкил пожал плечами. — Не знаю, мелькнуло что-то. — Ты думаешь, это Карри? — — Не знаю. Кто-то маленький, скрюченный какой-то. Они помолчали. Потом Торкел угрюмо сказал. — По мне так лучше его увидеть, чем вот так гадать. В тот вечер, зашивая рукав, Джесса спросила Брокла. — Откуда ты знал, что мы придем? Брокл взглянул ей в лицо. — Это вас не касается, — спокойно ответил он, помешивая овсяную кашу. — Перед нами кто-то здесь был? — — осмелился спросить Торкел. Брокл хмыкнул. — Ну, если ты так считаешь... Я просто знал, вот и все. Рагнар прислал вас сюда, чтобы отомстить вашим отцам. В ссылку, как он ее себе представляет. И чтобы вы привезли его маленькое покаянное письмо. — А тебе известно, — сказала Джесса, откусывая нитку, — что Гудрун тоже этого хотела? Брокл изумился. Она хотела, чтобы вы сюда приехали? — Мы ее подслушали, — объяснила Джесса. Гудрун не только знала, что нас отправляют в Тарасерсхол, но сказала старику, что это она заставила Ярла отослать нас сюда. — А она объяснила, зачем? — спросил удивленный Брокл. — Я не поняла, было плохо слышно. Она сказала, что мы будем у нее в руках. Не знаю, что она имела в виду. — Не знаешь? Броккол помрачнел и словно постарел. — Она давала вам что-нибудь есть или пить? — Давала, но пила вместе с нами. Броккол покачал головой. — Она колдунья, Джесса. Для нее это не имеет никакого значения. Джесса посмотрела на Торкила. — А когда мы увидим Карри? — спросила она, стараясь говорить спокойно. Броккол принялся снова мешать кашу. «Когда будете к этому готовы?» «Когда я сочту, что вы готовы?» Он бросил на них какой-то странный взгляд. «И если вы в самом деле этого хотите...»